Глава 16 Агнеса Винировна и сообщники. «Сердце кровью обливается!» Покачав головой на доносившиеся с кухни крики внука и его бывшей жены, Агнеса Винировна шумно вздохнула. Идея столкнуть лбами Андрея с Таечкой перестала казаться ей столь блестящей, как это было на этапе планирования. Они только ругались. Что Андрей, что Тая старались куснуть друг друга как можно больнее. И если вначале Агнесса радовалась их словесным пикировкам, принимая их за искренне успевших остынуть чувств, то теперь сомневалась. От любви до ненависти один шаг всего. Может, её птенчики его уже и сделали? А твой внук прав. Достав из коробки подаренное мыло, Анатолий лукаво улыбнулся, демонстрируя немного потёкшую голову зайца. Это действительно похоже на пенис. Спасибо, что не на вагину. Отмахнулась Агнеса, посмотрев на Константина. «Достань настоечку из коробки. Помянем любовь Таи и Андрея». «Фу, Агнес, что за настрой!» Передав дворецкому настойку, Анатолий отложил будоражащее воображение мыла и направился в сторону дивана, на котором расположилась Агнеса. «Проклятая Ариаса!» выругался он, снова запнувшись и растянувшись практически у ног засмеявшейся Агнесы. «Толя! «Ты не только клоун, но ещё и богохульник!» вынесла она вердикт. «К вашим ногам всегда падали абсолютно все представители мужского пола». Протянув рюмку с настойкой, прокомментировал происходящее Константин, помогая Анатолию подняться на ноги. «Благодарю», — кивнул Анатолий, присаживаясь наконец-то на диван и принимая свою рюмку. «Предлагаю выпить за любовь». «Не чокаясь» кивнула Агнеса, осушая свою рюмку и прислушиваясь к продолжающей набирать обороты ссори на кухне. «Кажется, и Баксик уже с ними!» — хмыкнула она, как и остальные мужчины, услышав чёткое «пидор». «Гневается, мой красавец!» «Клюв бы ему оторвать!» — тихо произнёс Анатолий, припоминая несколько высказываний Баскервилля в свой адрес. Судя по звуку, задумчиво произнёс Константин, как и другие, услышав глухой удар. Попытка состоялась. «Или Таечка ударила Андрея», — разумно предположила Агнеса. «Сомневаюсь, что у Андрюши рука поднимется на баксика. Все же не изверкон. «Главное, чтоб не Андрей Таечку», — усмехнулся Анатолий, поймав сразу два возмущенных взгляда. «Да шучу я, шучу. И не смотрите на меня так». «Шутник», — фыркнула Агнеса. «Нам только шутить и остается». «А какая была пара, Толь, ты бы видел!» Говоря это, Агнеса венировна не кривила душой. Тая ей понравилась, пусть не с первого взгляда, но с первой встречи точно. Девушка была подобна неограненному алмазу. Красивая, настоящая, живая. Так смущалась, боялась не понравиться. И так смотрела на Андрея. И как он смотрел на нее. Жаль, что ничего не получилось. «Рано ты на их паре крест ставишь, Агнесса», — покачал головой Анатолий, жестом прося Константина обновить им рюмки. «Хочешь сказать, что не всё потеряно?» — с надеждой уточнила у него старая сводница. «Так ты меня для чего позвала?» — усмехнулся мужчина. «Вот тебе моё экспертное мнение на данный момент. Чувства у них друг к другу точно не остыли, а ругаются они из-за неразрешённых ранее конфликтов. Напомни, кстати, почему они расстались. Что стало причиной развода?» Агнеса тяжело вздохнула, после чего опрокинула следующую рюмку на стойке. «Причина!» Возмущенно передразнила она, доставая портсигар и зажигалку. «Не было никакой причины. Череда нелепых совпадений и моя вовремя подсуетившаяся невестка. Не пара, видите ли, Таечка и ее Андрюши. Не нашего круга, мол, девица». Явно сама запамятовала, из какой дыры её мой сын забрал. «Если ты в курсе всего...» — Анатолий поморщился от запаха дыма. «То почему раньше не вмешалась? Почему допустила развод?» «Сначала не знала, что они поругались», — просто ответила Агнеса. «Когда узнала, они уже развелись. Думала, сами разберутся. А они как бараны упертые. Гордые оба оказались. а потом Женщина махнула морщинистой рукой. «Поздно было. Андрей на работе сутками пропадал. На любое высказывание и вопрос о Тае рычал». «Ясно», — кивнул Анатолий, внимательно выслушав. «Ну, что я могу сказать? Ситуация поправима. Между ними действительно остались чувства. Вот только внешние факторы мешают». «Ты про лисёнка и Будду воплоти?» — усмехнулась Агнеса. «Одно ваше слово, и я от них избавлюсь», — тихо произнёс Константин. «В лучших традициях детективного жанра». «Оставим это на крайний случай», — также серьёзно отозвался Анатолий. «На самом деле они не так и мешают. Они оба безобидны по своей сути. И никакой страсти ни у Андрея к Лисёнку, ни у Таисии к Анисию я не заметил». Про свою страсть Анисий нас за столом уже проинформировал. — хмыкнула Агнесса, затушив сигарету в услужливо подставленную Константином пепельницу. «Как такая умница, как Тая, могла сойтись с таким, как вот это «Потому что он — полная противоположность Андрея», — ответил ей Анатолий, начиная от внешности и заканчивая основополагающими чертами характера. «Ни амбиций, ни стремлений, ни ничего». «Это хорошо?» — уточнил Константин, заинтересованный сказанным. «Это прекрасно», — подтвердил Анатолий. «Плохо то, что Андрей не видит в нём соперника. С чуть проще. Алиса определённо вызывает у неё эмоции. Возможно, не совсем ревность, но близко к этому. А вот Андрей в Анисе не видит не то, что конкурента, а банально даже мужчину». Задумавшись, лжебатюшка поднялся на ноги и, придерживая Рясу как бальное платье, начал расхаживать по гостиной, рассуждая. В идеале нам нужно создать ситуацию, в которой Андрею и Тае нужно будет заново окунуться в свою семейную жизнь. До развода своим пациентам я обычно советую сменить обстановку и проговаривать претензии и проблемы. Но это не наш случай. Нам нужен катализатор, что спровоцирует их добровольно находиться рядом друг с другом. В такой ситуации пусть и не сразу, но они должны будут все обсудить. И если ты права, Анатолий посмотрел на Агнесу. И их развод, череда случайностей и вмешательства свекрови, то они это выяснят. «При правильно подобранном катализаторе химическая реакция ускоряется», — напомнил Константин. «А сам катализатор не становится частью итогового состава». «Я понимаю, к чему ты клонишь», — кивнула Агнеса Венеровна. «Но пока не могу придумать, чем спровоцировать их». «Я могу их запереть в подвале», — предложил дворецкий. «Хотя это, как и избавление от Анисия и Алисы, можно оставить на крайний случай». «Закрыть их?» «Можно и закрыть», — не отказалась от идеи Агнеса. «Завтра сюда набегут стервятники. Про них нужно не забыть». «Любишь ты своих родственников», — рассмеялся Анатолий. «Смейся, смейся», — отсалютовала ему настойкая Агнеса. Я им завтра тоже про завещание расскажу». «За что ты так со мной?» — не на шутку испугался Анатолий. «Они же меня всей оравой отравить попытаются. Ни один врач не откачает». Мужчина замолчал, немного лукаво улыбнувшись. «Агнеса, скажи, а ты всё ещё поддерживаешь связь с Дмитрием Санычем?» «Клиновым?» — уточнила Агнеса, чокнувшись рюмкой с дворецким и делая несколько глотков на стойке. «Да, разумеется. Такие связи никогда не бывают лишними, сам понимаешь. А почему ты интересуешься?» «Идея есть», — усмехнулся Анатолий. «Звони ему. Будем делать твоим голубкам катализатор». «Из Дмитрия Саныча?» — уточнил Константин, обновляя все три рюмки. «Кажется, из меня», — усмехнулась Агнеса, поймав ход мыслей Анатолия.